Глава пятая. «О меценат, мой оплот и гордость!» Знаменитый поэт Квинт Гораций Флаг тоже входил в литературный кружок мецената. Однако помимо поэзии, его связывали с меценатом на протяжении многих лет теснейшие узы дружбы. Пожалуй, даже можно сказать, что Гораций был единственным ближайшим другом мецената, Именно благодаря стихотворениям этого замечательного поэта мы имеем возможность взглянуть на мецената не только как на политика, но и как на человека со своими слабостями и недостатками. Квинт Гораций Флаг родился в шестой день до декабрьских ид в консульство Луция Аврелия Котты и Луция Манлия Торквата, То есть, 8 декабря 65 года в городке Венузия, современная Веноза, небольшой римской колонии, возникшей в 294 году на границе Лукании и Апулии. Примечание. Светоний Гораций. Главы 1-8. Конец примечания. Отец его, как пишет сам Гораций, был вольноотпущенником, Гораций, сатиры, книга 1, глава 6, послание, книга 1, глава 20, святоний Гораций, глава 1, конец примечания. Ему удалось скопить немного денег и приобрести небольшое имение. Примечание Гораций, сатиры, книга 1, глава 6, страница 71, конец примечания. О матери Горация не сохранилось никаких сведений. Вероятно, он потерял ее в очень раннем возрасте. Может быть, она умерла при родах. Когда Горацию исполнилось 11-12 лет, отец отдал его в знаменитую грамматическую школу Орбилия в Риме, где учились дети сенаторов и всадников. Беден он был и владел... Небольшим и неприбыльным полем. К Флавию в школу, однако, меня не хотел посылать он. В школу, куда сыновья благородные Центурионов, к левой подвесив руке пеналы и счетные доски, шли и в платежные дни восемью медиками звенели. Нет, решился он мальчика в Рим отвезти, чтобы там он... Тем же учился наукам, которым сенаторы и всадник каждый своих обучают детей. Сред толпы, заприметив платье мое и рабов провожатых, иной бы подумал, что расход на меня мне в наследство оставили предки. Сам мой отец всегда был при мне неподкупнейшим стражем. Сам при учителе тут же сидел. Примечание Гораций, сатиры. Книга первая, глава шестая, страница семьдесят первая, восемьдесят вторая. Конец примечания. О школе Арбилия у Горация сохранились не очень хорошие воспоминания. В одном из своих стихотворений он даже называет Арбилия дрочливым. Примечание. Гораций. Послание. Книга вторая, глава первая. Светоний о грамматиках. Глава 9. Конец примечания. Юный поэт изучал здесь грамматику, философию, читал произведения греческих и латинских авторов, в том числе латинский перевод Одиссеи, сделанный Ливием Андроником. В столице отец Горация, чтобы оплатить дальнейшую учебу и обеспечить сыну блестящее будущее, нанялся на должность коактора, сборщика налогов на аукционах. Примечание. Святоний Гораций, глава первая. Конец примечания. В то время многие юные отпрыски знатнейших семей заканчивали свое обучение в Афинах. И отец Горация нашел средства, чтобы в 46-45 году отправить сына в Платоновскую академию, где тот постигал бы греческую философию и литературу. Обучаясь в Афинах, Гораций познакомился с Марком Брутом, который осенью 1944 года прибыл туда с целью вербовки аристократической молодежи, сочувствующей республиканцам. Испытывая недостаток в профессиональных военных, Брут решил назначить молодого Горация, не имевшего никакой соответствующей подготовки, военным трибунам, что, вероятно, очень воодушевило сына бывшего раба, и тот с готовностью принял предложение. Примечание. Гораций. Сатиры. Книга первая, глава шестая. Конец примечания. Приняв командование над легионом, Гораций последовал с Брутом сначала в Македонию, затем в Малую Азию, где побывал в различных городах и на островах «Лесбос», «Самос» и «Хиос», что впоследствии нашло отражение в его творчестве. Примечание. Горации. Послание. Книга 1, глава 11, страницы 1, 4. Конец примечания. Из Малой Азии войска республиканцев вернулись в Грецию, чтобы здесь дать решающее сражение триумвирам. В битве при Филиппах, 23 октября 42 -го года, войска Брута были разбиты, а командующий легионом Гораций позорно бежал с поля боя. Вот как он сам описывал это. «В день замешательства, когда я бросил щит под Филиппами и в прах, зарыв покорно лица, войско сложило свое оружие, Меня Меркурий с поля сражения в тумане вынес вон незамеченным. Примечание. Гораций Оды. Книга 2, глава 7. Конец примечания. После поражения республиканцев Гораций тайно возвратился в Италию. Его отец к тому времени был уже в могиле, а имение конфисковано в пользу ветеранов Октавиана. Так что Гораций остался фактически без средств к существованию. После амнистии сторонников Брута в сороковом году он отправился в Рим и на последние деньги купил должность в коллегии квестарских писцов. Примечание. Гораций. Послание. Книга вторая, глава вторая. Страницы 46-52. Конец примечания. Квесторские писцы занимались чисто канцелярской работой: переписывали законодательные акты, вели протоколы, составляли различные финансовые документы. Хотя они и пользовались заслуженным уважением, эта должность была горацию в тягость, и он мирился с ней лишь по воле жизненных обстоятельств, находя утешение в поэзии. Так пишет он об этом времени: оторвали От мест меня, милых, годины лихие. К брани, хотя и негодный, Гражданской войною и смутой Был вовлечен я в борьбу непосильную С Августа дланью. Вскоре от службы военной свободу Мне дали Филиппы. Крылья подрезаны, дух приуныл, Ни отцовского дома нет, ни земли. Вот тогда, побуждаемой бедностью дерзкой, Начал стихи описать. Примечание. Гораций. Послание. Книга вторая, глава вторая. Конец примечания. Действительно, именно к этому времени относятся первые стихотворные опыты Горация. В сороковых-тридцать пятых годах он создает свои эподы и знаменитые сатиры. Время тогда было очень неспокойное. Берега Италии опустошал флот Секста Помпея. На востоке Марк Антоний в союзе с египетской царицей Клеопатрой копил силы для захвата Италии. И хотя Риму пока ничего не угрожало, действительность Гораций воспринимал очевидно в безрадостном свете. Все же поэзия позволяла Горацию разнообразить свой досуг, и кроме того он получил возможность познакомиться с известнейшими поэтами того времени. Публием Вергилием Мароном и Луцием Варием Руфом, которые быстро стали его лучшими друзьями. Через них Гораций сблизился с Азинием Полеоном и Месалой Корвином, которые, как и меценат, оказывали свое покровительство многим поэтам и драматургам. Знакомство мецената и Горация произошло в тридцать восьмом годах. Инициаторами этого знакомства стали Вергилий и Варий, уже входившие в круг друзей мецената и обеспокоенные бедственным положением Горация. Сам Гораций, по обычаям того времени, безусловно, не мог проявлять инициативу. Вот как он описывает первую встречу с меценатом. «Я не скажу, что к случайному счастью был я обязан тем, что мне выпала честь себя называть твоим другом. Нет, не случайность меня указала тебе, а Вергилий, муж превосходный, и Вари тебе обо мне рассказали. В первый раз, как вошел я к тебе, я сказал два-три слова, робость безмолвная мне говорить пред тобою мешала».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 и на чистое сердце. Примечание. Гораций, сатиры. Книга 1, глава 6, страница 52-64. Конец примечания. Как мы видим, меценат не сразу принял решение, а раздумывал целых 9 месяцев. Почему же так долго? Вполне вероятно, его смутила республиканская прошлая Горация, и он тщательно наводил справки о молодом поэте. Только девять месяцев спустя могущественный соратник Октавиана принял решение, и Гораций получил приглашение присоединиться к числу его так называемых друзей, а по сути его клиентов. Примечание. Гораций, Оды. Книга 2, глава 20, Страницы 5, 6. Конец примечания. Будучи клиентом мецената, Гораций теперь был обязан каждое утро являться в дом своего патрона и приветствовать его. Кроме того, поэт должен был всегда и везде сопровождать мецената, даже в дальних поездках, если в этом была необходимость. В свою очередь меценат, как патрон Горация, опекал и защищал своего клиента, помогал деньгами, и время от времени приглашал к своему столу. В сентябре тридцать восьмого года именно в качестве клиента Гораций сопровождал мецената в Брундизи, откуда тот должен был отплыть в Афины для переговоров с Марком Антонием. Примечание. Ферреро. Величие и падение Рима. Санкт-Петербург, 1998 год, том второй. Страницы 198-199. Конец примечания. Мецената в этой поездке также сопровождали поэты Вергилий, Варий, Плотий, Тукка и Ритор Гелиодор. Все они составляли, так сказать, свиту мецената. Кроме того, вместе с меценатом ехали представители Марка Антония, юрист Кокцей Нерва, прадед императора Нервы, и Фонтей Капитон, легат Антония в Азии. Гораций был очарован поездкой и позднее сочинил по этому поводу своеобразную сатиру-отчет, в которой подробно описал путешествие, многочисленные остановки по пути и забавное происшествие. Примечание Гораций, сатиры, книга 1, глава 5. Конец примечания. Все путешествие заняло почти две недели. Вместе с греческим ритором Гелиодором Гораций выехал из Рима и остановился в Ариции в бедной гостинице. Затем путешественники прибыли в форум где поэта постигла расстройство желудка, вызванное несвежей водой, а ночью донимали комары и лягушки. Затем путешественники проплыли на лодке по каналу и добрались до. Анксура, где соединились с меценатом и сопровождавшими его Кокцеем Нервой и Фантеем Капитоном. Все вместе они отправились в Фунды, оттуда в Формии, где отдохнули в доме Лициния Мурены. Отсюда спутники двинулись в Синуэссу, где к ним присоединились Вергилий, Плотий и Варий. После Синуэссы Меценат со спутниками останавливался в поместье близ Компанийского моста. В Капуе, где играл в мяч. В поместье Кокцея близ Кавдия, где его развлекали шуты. В Беневенте, где из зарвения хозяина загорелась кухня. В поместье близ Тривика, где много хлопот принес едкий дым от сырых дров. В Аскуле, где за воду с нас деньги берут, но хлеб превосходен в Канузии, где его свиту покинул Варий, в Рубах, где Путников настиг сильный ливень, в Барии, в Гнатии, где меценат наблюдал чудесное знамение в храме и откуда, наконец, прибыл в Брундизий. Первый свой большой труд, первую книгу «Сатир», изданную около пятого года, Гораций посвятил своему патрону. При этом Гораций очень гордился тем, что меценат, будучи человеком весьма знатного происхождения, не гнушался общаться с сыном вольноотпущенника, поскольку ценил людей не за развитость, а за талант. «Нет, ты, орлиный свой нос задирать перед теми не любишь, кто неизвестен, как я, сын раба, получившего волю. Ты говоришь, что тебе все равно, от кого ты родился, лишь бы родился свободным». Примечания. Гораций, сатиры. Книга 1, глава 6, страница 5, 8, конец примечания. Надо сказать, что отношения «клиент-патрон» между Горацием и Меценатом довольно быстро переросли в крепкую дружбу. Это даже вызывало зависть у отдельных людей. Если раньше знатные Нобели предпочитали просто не замечать бедного поэта, сына вольноотпущенника, то теперь, когда Гораций стал близок к могущественному меценату, они сами стали искать его дружбы, стараясь выведать, что происходит в окружении Октавиана. Сам Гораций не раз жаловался на это в своих сочинениях. «Тут кто-нибудь подойдет. Постарайся, чтоб к этой бумаге твой меценат печать приложил». «Говорю, постараюсь» слышу в ответ тебе не откажет захочешь так сможешь да скоро будет восьмой уже год как я к меценату стал приближен как я стал в его доме своим человеком близость же это вся в том что однажды с собою в коляске брал он в дорогу меня а доверенность в самых безделках спросит который час дня или Какой гладиатор искусней? Или заметит, что холодно утро и надо беречься? Или другое, что можно доверить и всякому уху? Но невзирая на это, завистников больше и больше с часу на час у меня. Покажусь с меценатом в театре или на Марсовом поле, все в голос «любимец фортуны», «Чуть разнесутся в народе какие тревожные слухи, всякой, кого я не встречу, ко мне приступает с вопросом!» Примечание. Гораций. Сатиры. Книга 2, глава 6, страница 37, 51. Конец примечания. Более того, часто к Горацию на улице приставали незнакомые люди — которые пытались втереться к нему в доверие и таким образом попасть в окружение мецената. Так, например, однажды к нему подошел совершенно незнакомый человек и стал допытываться у поэта. «А как поживает и хорош ли к тебе меценат? Он ведь друг не со всяким. Он здравомыслящ, умен и с фортуною уладить умеет. Вот как бы ты представил ему одного человека». «Славный бы в доме его у тебя появился помощник! Разом оттер бы ты всех остальных! Кому это нужно? Разве не так мы живем, как, наверное, ты полагаешь? Дом мецената таков, что никто там другим не помехой, будь кто богаче меня или ученее каждому место!» «Чудно! И трудно поверить! Однако же так!» тем сильнее ты охоту во мне возбудил к меценату быть ближе. Примечание Гораций, книга первая, страница 43-53, конец примечания. Некоторые же, напротив, завидуя близости Горация к меценату, всячески пытались уколоть поэта, напоминая ему о его низком происхождении. Сын раба, получившего волю. Всем я противен, как сын раба, получившего волю. Нынче за то, что тебе меценат, я приятен и близок, прежде за то, что трибуном я был во главе легиона. В этом есть разница. Можно завидовать праву начальства, но недоступна для зависти дружба твоя, потому что только достойных берешь ты в друзья, чуждаясь искательств. Примечание. «Гораций. Сатиры». Книга 1, глава 6, страницы 45-51. Конец примечания. Еще в третьем году меценат подарил бедствующему Горацию небольшую загородную виллу в Сабинских горах, которая позволила поэту безбедно существовать до конца жизни. Примечание. Подробно о вилле Горация смотрите Благовещенской, Гораций и его время, Санкт-Петербург, 1864 год, страница 163-189, конец примечания. Здесь он укрывался от суеты и шума столицы, а также предавался литературным занятиям. Вилла находилась вблизи небольшого поселения Вария, современная Вико-Варо, в 40 километрах от Рима. Итальянские археологи провели здесь раскопки и обнаружили руины дома с остатками мозаичного пола и фрагментами фресок. Вилла была достаточно большой и располагалась у подножия холма. Господский дом окружал плодовый сад, в котором имелся бассейн. К вилле также прилегали хозяйственные постройки, небольшое поле, «Виноградник, лес и ручей». В этой усадьбе, как сообщает нам сам Гораций, вели хозяйство восемь рабов и пять арендаторов-колонов с семьями. Примечание Гораций. Послание. Книга 1, глава 14, страницы 2, 3. Сатиры. Книга 2, глава 7, сто 120. Конец примечания. По тем меркам это была довольно скромная вилла. Однако Гараций был бесконечно благодарен Меценату за бесценный для него подарок. Это был предел его мечтаний, как он сам писал. Вот в чем желания были мои: необширное поле, садик от дома вблизи непрерывно текущий источник, к этому лес небольшой. И лучше и больше послали боги бессмертные мне не тревожу их просьбою боли, кроме того, чтобы эти дары мне оставил Меркурий. Примечание. Гораций. Сатиры. Книга вторая, глава шестая, страницы 1-5. Также Гораций. Послание. Книга первая, глава 16, страницы 5-16. Конец примечания. Впоследствии у Горация появился небольшой дом недалеко от Рима в Тибуре, современный Тивали, в котором он любил останавливаться на пути из столицы в свою сабинскую усадьбу. Примечание. Светоний, Гораций, глава 7. Гораций, Оды, книга 1, глава 7, страница 12-14 книга вторая глава шестая страницы пятая восьмая книга третья глава четвертая страница двадцать третья книга четвертая глава вторая страницы тридцать первая тридцать вторая книга четвертая глава третья страница девятая десятая гораации послания книга первая глава седьмая страницы сорок четвертая сорок пятая книга первая глава восьмая страница 12. конец примечания Был, очевидно, у Горация, и небольшой дом в Риме или квартира в Инсуле, о чем он сам пишет в одной из своих сатир. «Куда пожелаю, я отправляюсь один, справляюсь о ценности хлеба, да о цене овощей, плутовским пробираюсь я цирком. Под вечер часто на форум гадателей слушать. Оттуда я домой». К пирогу, к овощам. Нероскошный мой ужин Трое рабов подают. На мраморе белом два кубка С ковшиком винным стоят. Простая солонка и чаша И узкогорлый кувшин Простой компанийской работы. Спать я иду, не заботясь о том, Что мне надо бы на завтра рано вставать. И на площадь, где Марсии Кривляется бедный В знак, что он младшего новиа даже и видеть не может. Сплю до четвертого часа, потом, погулявши, читаю или пишу в тихомолку я то, что меня занимает. После я маслом натрусь не таким как запачканный натто, краденным им из ночных фонарей. Уставший от зноя, брошу я мяч из марсового поля и отправлюся в баню. Ем. Но не жадно, чтобы легким весь день сохранять мой желудок. Дома потом отдохну. Примечание. Гораций. Сатиры. Книга первая, глава шестая, страницы 111-128. Конец примечания. Гораций, вероятно, достаточно часто виделся со своим покровителем и пировал в его роскошном дворце на Эсквилинском холме. В связи с этим поэт даже позволял себе поиронизировать над самим собой. «Куда ты несешься? Чего тебе надо? Или затем лишь толкаешься ты, как шальной с кем попало, чтобы скорее опять прибежать к твоему меценату?» Примечание. Гораций, сатиры. Книга 2, глава 6, страница 29, 31. Конец примечания. Или если же на вечер звать пришлет меценат наливайте масло скорее в фонарей слышит ли кто как безумный ты закричишь зашумишь беготню во всем доме поднимешь примечание гораций сатиры книга вторая глава седьмая, страница тридцать 35. тридцать конец примечания И еще когда ж счастливец меценат отведаем победам Рады Цезаря, вина Цекуба, что хранилась к празднику, угодно так Юпитеру в твоем высоком доме, и споем под звук Дорийской лиры с флейтами. Примечание. Гораций, Эподы, глава 9, страницы 1, 6. Конец примечания. В свою очередь и меценат, вероятно, Иногда посещал Сабинскую виллу Горация, где в его обществе отдыхал душой от политических проблем. Несколько от Горация, адресованных меценату, являются своеобразными приглашениями на скромную дружескую трапезу. «Царей теренских отпрыск! Тебе давно храню, не тронув, С легким вином кувшин и рост цветы, И из орехов масла тебе, меценат, на кудре уже отжата. Брось промедление, не век же, Тибур, будешь ты зреть сырой. Примечание. Гораций, Оды. Книга третья, глава двадцать девятая, 1 первая, шестая. Конец примечания. Или. Будешь у меня ты вино простое пить из скромных чаш. Но его не даром я своей рукой засмолил в кувшине. Цикубским вином наслаждайся дома, У коленских лос, дорогою влагой, У меня же, друг, ни фалерн, ни формий чаш не наполнят. Примечание. Гораций, Оды. Книга 1, глава 20, страницы 1, 3, 9, 12. Конец примечания.